Глава вторая. Тримурти – основа мироздания. Бог-прародитель прородитель кто же он? Для людей, живших на полуострове Индостан несколько тысячелетий назад, ответ на этот вопрос был прост и очевиден. Все сущее создала великая богиня-мать, имя которой, к сожалению, история не сохранила. Предки нынешних индийцев создали уже патриархальное общество, и творцами стали преимущественно боги, ассоциировавшиеся с мужским началом, либо соединявшие в себе мужское и женское. Принцип творения, описываемый индуистами, похож на тот, что мы видели в египетских мифах. Бытие возникло из небытия, первые боги зародились из ничего. Впрочем, его мы еще не раз увидим в легендах разных народов. При этом придавалось большое значение силе мысли – Это мы тоже уже видели у египтян. Причем в одном из мифов отправной точкой сотворения мира является самосознание. Бог Атман вдруг понял, что он существует, и первой его эмоцией был страх перед одиночеством. Чаще всего в мировой мифологии первый из появившихся на свет богов создает мир. Как правило, не до конца. Окончательное обустройство Вселенной ложится на плечи нового поколения богов, Таким образом, следующий этап творения – создание богов-помощников. А уж потом появляются люди, животные, растения. Индийская же мифология дает другой порядок творения. Чтобы избежать одиночества, Атман создал для себя людей. Согласитесь, такой вариант творения автоматически ставит человека в центр мироздания. Интересен способ, которым Атман создал человечество. Он попеременно превращался в мужчину и женщину и так породил первых людей, матерей и отцов последующих поколений. Точно так же он поступил и при создании животных, превращался то в самца, то в самку и так породил все виды, которым предстояло заселить Землю. Думаете, после этого Атман задумался о необходимости помощников? Нет. Далее порядок созидания мира становится еще более странным, Божество создало огонь, божественный напиток – сому, который обладает уникальными живительными свойствами и играет немалую роль в ряде мифов, и только потом богов. А далее настала пора создания законов, по которым живет мир людей. Первый из них определял иерархию – Бог создал касты. Слово касты испано испано-португальского происхождения. Его значение – происхождение по рождению. Но оно не объемлет всех смыслов, его можно трактовать и как «сорт», На самом же деле, касты говорили не только о профессиональных занятиях предков, а потомки в Индии традиционно наследовали профессию предков, но и о том, что какие-то занятия считались уважаемыми, а какие-то нет. Индийцы же, как правило, называли эти структуры варнами, с санскрита – цвет. Их, как мы помним по школьным урокам истории, четыре. Брахманы – жрецы-ученые, кшатри правители и воины, вайши – земледельцы, скотоводы, ремесленники, торговцы, то есть все те, кто занимается квалифицированным физическим трудом, и шудры – неквалифицированная рабочая сила, выполнявшая самую тяжелую, грязную, унизительную работу. Браки между представителями разных ВАРН не допускались, между представителями разных Джати, групп внутри ВАРН не приветствовались и ограничивались. В земной жизни преодолеть границы между варнами человек не мог, но заложить основу для перехода в другую варну в жизни последующей – вполне. Тот, кто жил праведно, в соответствии с предписаниями и ограничениями своей варны, мог переродиться представителем более высокой. Надо отметить, что боги и полубоги, то есть герои, в индийских сказаниях сопоставимы по роду своих занятий с представителями двух высших каст – Это соответствует жестким иерархическим рамкам данного общества. Но не стоит думать, что все мифологические системы так устроены. Некоторые мифы, например, корейские, могут рассказывать о крестьянской дочери, ставшей богиней. Но это скорее исключение, чем правило. Еще один вариант творения, тоже включающий в себя мифическую историю происхождения каст, связан с великаном Пурушей, его еще именуют первочеловеком. В мифах разных стран можно найти жуткие описания того, как или он сам, или другие люди приносили его в жертву, так что с этим сюжетом мы еще встретимся. Мы также уже видели в египетских мифах, как глаз бога становится светилом. У скандинавов даже вселенная создана из тела великана Имира. В священном тексте зороастрицев «Авеста» верхняя часть распиленного пополам первого человека Иимы превратилась в небо, а нижняя – в землю. Конечно же, широко известно, что наиболее характерный для индусов способ принесения жертвы богам – сжигание на костре. Именно так, согласно легенде, Пуруша был принесен в жертву. Тем не менее, части его тела и физиологические функции стали различными объектами и природными явлениями. Глаз солнцем, пуп – небесным воздушным пространством, ноги – землей, уши – сторонами света, дыхание – ветром, вытекающий жир дал жизнь фауне – Брахманы появлялись изо рта Пуруши, кшатрии из рук, вайшьи из бедер, шудры из ног. Самое время снова вспомнить о творящем слове и в соответствии с легендами, содержащимися в индийских гимнах, ответить на вопрос, откуда оно могло взяться. В истории о жертвоприношении Пуруши говорится, когда это происходило, возникли гимны, напевы, ритуалы, одним словом, все то, что позволяло человеку обращаться к богам. Более того, сами индийские боги часто взывали к вышестоящим силам и медитировали, стремясь к самосовершенствованию. Есть у индусов и персонификация творящего слова – богиня Вач. Она же дарует речь, то, что выделяет человека из животного мира и дает ему множество преимуществ. В ряде космогонических мифов она выступала в качестве еще одного бога-творца – Праджапати, который в качестве жреца участвовал в жертвоприношении Пуруши – В сказаниях, в которых Праджапати выступал как демиург, говорится, что Праджапати создал воды в образе вач. Да-да, сравнение речи с бегущей водой характерно не только для русской культуры. И эти воды несли всех других богов, даруя им опору и, вероятно, возможность существовать. Прямая аналогия с изначальными водами, из которых, по поверьям, египтян родился мир. Некоторые мифы называют вач супругой Индры, которого нередко тоже называют создателем мира. В одних сказаниях образы Праджапати и еще одного важного бога индийского пантеона Индры сливаются, в других его уподобляют Брахме. К слову, есть и версии, по которым вач супруга Брахмы. О нем нам предстоит поговорить далее. Праджапати, согласно мифам, возник в виде золотого зародыша, сформировался в божество, увидел, что находится в пустоте и начал лить слезы. Из них возникла земля, опорой которой служили изначальные воды. Слезы поднялись и вверх, так появилось небо. Бог продолжил творение мира, укрепил светило на небосводе, создал богов, населил мир. После этого Бог уже по традиции пришел к мысли, что ему нужны помощники – те, кто продолжит творение и затем будет поддерживать миропорядок. Так Праджапати, или Брахма, создает 10 воплощений, порожденных его умом. Далее мы еще не раз встретимся с подобным. Двое из них – Маричи и Атри – прародители солнечной и лунной царских династий, соответственно. Пуластия и Дакша чаще фигурируют в мифах как прародители других божеств. Первый – бога богатства Куберы, второй – богини Сати, супруги Шивы, Сати и послужила одной из причин конфликта между отцом и мужем. Великие мудрецы Ангирас, Пулаха, Крату, Васиштха, Бхригу, Нарада, а каждому из них тоже есть что сказать. Ангирас хранитель божественных знаний, которые передает другим богам, являясь их учителем, а также вестник богов, аналог греческого Гермеса. Иногда его называют богом огня. Пулаха считается создателем великолепных хищников, тигров и львов, а также, неожиданно, антилоп. Крато известен как отец других мудрецов – карликов-волакхильев. Васиштха – автор гимнов для огни и наставник потомков своего брата, царей из солнечной династии. Бхригу – собеседник бога мировых вод, хранителя справедливости и божественного судьи Варуны. Народа друг Кришны, особенно известного индийского божества. Все вместе эти боги активно трудились над созданием флоры и фауны. Богиня речи просто обязана быть богиней знания, и ряд мифов называет Вач матерью Вет – сакральных текстов индуизма. Найдем мы в мифах индуистов и нечто очень похожее на уже знакомый нам египетский миф о творении, перекликающийся с мифом об Атмане. Некий бог, имени его мы не узнаем, создал разум, способный созидать, и пришел от этого в восторг. Он начал славить себя, и его речь стала бегущей водой. Красиво, не правда ли? И символично. На бегущей воде появилась пена, потом она затвердела и превратилась в сушу. Радость Демиурга по этому поводу материализовалась, превратившись в огонь. Дальше миф демонстрирует сходство с рассказом о Пуруше. Безымянный бог разделил себя на три части, создав небо, солнце и ветер, а его дыхание сформировало части света. Если Пуруша, дав жизнь миру, перестал существовать, то этот удивительный бог – нет. Он вступил в брак с речью, возможно, это была знакомая нам вач, и породил время. Но и это еще не все. Далее, подобно Пуруше, он был принесен в жертву, точнее, принес в жертву сам себя, обратившись в коня». С тех пор, как говорят мифы, и возник обычай приносить в жертву животных для того, чтобы боги были довольны, и мир продолжал существование по данным ими законам. Еще в одном мифе изначальные воды предстают в виде необычного океана, из которого можно путем пахтания, то есть взбивания, получить напиток бессмертия – амриту. Этот миф излагается в одном из самых известных древнеиндийских текстов – Махабхарате. Там сообщаются следующие подробности. Боги и демоны Асуры пришли к соглашению, что вместе потрудятся ради получения этого напитка, необходимого и тем и другим. Для начала они соорудили удивительное приспособление. Вырвали из земли гору Мандара, обвили ее гигантским змеем Шешей, иногда уточняется, не именно им, а его воплощением Васуки. У индийских богов обычно множество воплощений. Будто бы канатом, и взбивали так океан на протяжении необычайно долгого срока. В космогонических мифах часто отражается представление о плоской Земле, поддерживаемой опорой. Не только в традиционных индийских верованиях, но и в ряде других. Земля – это диск, держащийся на водах океана самостоятельно или поддерживаемый опорами. Иногда в качестве опор выступают быки, лягушки, киты или огромные рыбы. В наиболее же известных нам индийских мифах она держится на черепахе, плавающей в океане. Иногда в мифах говорится еще и о четырех слонах, символах сторон света, стоящих на спине черепахи, и не реже о змее Шеше, которого черепаха несет по водам, а он держит землю. Гора Мандара – своего рода центр Земли, аналогичный мировому древу Игдраселю у скандинавов. Называют мифы центром мироздания и гору Меру, Современные исследователи считают, что это один и тот же объект. На этой горе построены по соседству города Брахмы и Индры. Есть в индийской мифологии и священное древо. Это ашватха – смоковница, она же фиговое дерево. Его корни вырастают в небеса, а крона стремится к земле. В ветвях чудо-дерева живут два орла. Один клюет ягоды, а другой только смотрит. Мифы рассказывают, что древесина Ашватхи применялась для изготовления священных сосудов, в том числе тех, которые использовались в обряде коронации царей. В Махабхарате упоминается, что первый царь лунной династии Пуруравас добыл из ветвей Ашватхи трением три вида огня для различных ритуалов, для домашних обрядов, жертвоприношений и возлияний. Есть у индуистов и молитвы к Ашватхе. Считается, что если она откликнется на призыв – человек сможет побеждать своих врагов. Также мифы утверждают, что святой, сидящий под этим деревом, получает возможность толковать звуки, которые издают звери и птицы. И Меру, Мандара и Ашватха выполняют в мироздании одну функцию – соединяют все три мира – небесный, земной и загробный. Вернемся к пахтанью океана. Итак, вода стала молоком, потом маслом. Боги получили Амриту и не только – Из вод океана появилось множество волшебных существ. Перечислить их всех невозможно, назовем хотя бы некоторых. Бог луны Сома и богиня царской власти Шри. В более позднее время ее образ слился с образом Лакшми, одной из ключевых фигур индуистского пантеона. Бог врачевания с сосудом Амриты в руках, богиня вина Сура, белый конь Индры Учайхшравас и камень Вишну Каустхубха. Асуры, как и полагается героям-антагонистам, решили, что вся Амрита должна принадлежать им. Вишну не допустил кровопролития. Находясь в одном из своих образов аватар, именуемом Нараяна, он перевоплотился в прекрасную богиню Мохини. Асуры сосредоточили свое внимание на ней, тем временем другие боги забрали Амриту. Из злобы асуров возник сосуд с ядом Калакута, который не просто опасен, а способен уничтожить весь мир – Таков один из вариантов эсхатологического мифа, впрочем, не самый распространенный. Мы уже упоминали, что в качестве создателя мира индийские мифы называют и Индру – бога войны, полководца богов. Один бог соединяет в себе функции созидателя и разрушителя, случай не исключительный. Подобное мы далее узнаем и о боге Шиве. Согласно мифам, он тоже самозародился. Однако из других версий мы поймем, что он принадлежит к числу так называемых Адитьев – сыновей богини-матери Адити и божественного мудреца Кашьяпы. Творит мир Шива по уже привычной нам схеме – разделяет небо и землю, помещает на небесный свод солнце. К солнцу и плодородию имеет отношение огромное количество индийских богов, самые известные из которых, пожалуй, Индра, Митра, Варуна, Сурья, Огни. Все они так или иначе поучаствовали в устроении мира. Причем в данном случае на пути творения возникает препятствие в лице злокозненного демона Вритра. Нередко его имя толкуют как препятствие. Это повелитель грома, молнии, града и тумана, властелин 99 девяти грепостей. В них он запер мировые воды, чтобы воспрепятствовать возникновению и существованию мира. Индра, выпив божественную сому, которую принес ему орел, обрел огромную силу, победил врага и сокрушил все его крепости. Небесные воды были освобождены. Олицетворение Небесной Сомы, одноименный бог, помогает Индре в дальнейшем творении, обустраивает небесный свод и воздвигает его на плечи индийского атланта, бога Вишну, к роли которого в пантеоне нам еще предстоит вернуться. Говоря о египетских мифах, мы упоминали индийского творца Вишвакармана – Есть и еще один – Тваштар. Иногда два образа этих богов сливаются, иногда излагаются различные истории их происхождения. О Тваштаре чаще говорят как о боге-кузнеце, хотя у него есть и другие умения. Вишвакарман – мастер-универсал. Он строит, плотничает, изготавливает оружие. Колесница Сомы, перешедшая к герою Махабхараты Арджуне, лук-вишну трезубит Шивы – все это создано Вишвакарманом, Верится, что такому божеству под силу создать и целый мир. Еще один бог-творец – Брахман. Довольно абстрактен в сравнении с другими и не имеет никакого внешнего облика. Он некий мировой дух, источник вселенной, основа всех вещей и явлений, бесконечная, неизменная и неподвижная. Какой бы абстракцией он ни был, он может влиять на богов и смертных и мягко, и довольно жестко, ведь законы мира определяет именно он. Атман – лишь одно из проявлений Брахмана, пусть и могущественное, индивидуальное, субъективное, в то время как Брахман – высшая объективная реальность, олицетворение созидания. Порой между Брахманом, Атманом и Пурушей ставится знак равенства. Все зависит от того, к какой индуистской школе принадлежит тот, кто излагает миф о творении. И снова о вере в силу слова. Брахман еще и бог молитвы, являющийся в данном случае не просто обращением к богам, а словом, из которого зародился мир, и которое может воздействовать на все сущее. Бог молитвы Брахманаспати, Брихаспати, по сути одно из воплощений Брахмана. Волшебное яйцо, из которого, согласно мифу, появляется один из трех демиургов Тримурти, Триумвирата, Брахма, тоже творение Брахмана, как, собственно, и все другие боги. От созидания к разрушению. Итак, мы подошли к космогоническому мифу, в котором созидателем мира является Брахма. Очень интересен способ, который избрал Брахман. В его случае уже привычные нам изначальные воды порождают свою противоположность – огонь, а также золотое яйцо, из которого рождается Брахма. И далее в дело вступает уже сила его мысли. Из скорлупы яйца он создает небо и землю, Затем по его воле появляются боги, люди, растительный и животный мир. Если вообразить Брахмана невозможно, то облик Брахмы описан в Махабхарате. Он подобен тысяче солнц о четырех головах с четырьмя телами и восьмию руками. Согласно одному из сказаний, у Брахмы изначально было пять голов. Произнеся священный слог «аум», первый звук этой мантры символизирует предвечную энергию, второй – энергию творения – третий природную, наверняка водную, он вызвал к жизни гаятри воплощение богини Сарасвати, покровительницы знаний, искусства и некой реки, вероятно, одноименной, которая высохла в XVIII веке. Брахма сочетается браком с Сарасвати. Кровосмешение редко осуждалось в мифах, равно как и в Древнем мире. Однако это трактуется как грех, и по одной из версий Шива покарал Брахму, уничтожив пятую голову с помощью проклятия. Есть и другой вариант объяснения отсутствия головы. Брахма лишился ее за то, что она похвалялась превосходством Брахмы над Шивой. Помните, что в египетской мифологии существовали земной и небесный Нил? В индийских сказаниях мы находим земную и небесную Гангу, причем первая берет начало от второй. Один из атрибутов Брахмы – сосуд с водой из небесной Ганги, а кроме того – четыре Веды, Жезл и Лотос. Второй бог Тримурти – Вишну. Если Брахма ассоциируется с началом творения, то Вишну с поддержанием миропорядка. Но в более древних текстах он выступает лишь опорой и помощником. Со временем его значимость возрастает, он становится уже полноценным созидателем. Тремя шагами он измерил сферы мироздания, за что получил прозвание «широко ступающий». Вероятно, речь идет о создании трех миров – трилоки – неба, земли и преисподней, либо небо, земли и атмосферы между ними – Более того, считается, что он может разом, благодаря множеству своих аватар, пребывать во всех трех мирах. Иногда его образ, как и образ Брахмы, объединяют с фигурами Атмана и Пуруши. В некоторых мифах мы находим еще одну любопытную версию участия Вишну в творении мира. Огромная черепаха Курма, на которой держится земля, один из аватар этого бога. Вепрь Вараха, еще одна Аватара Вишну создал землю, подняв ее из мировых вод, и отстоял ее у демонов, которые устроили губительный потоп, погрузив сушу на дно океана. Не случайно Вараха считался символом жизни, плодородия, благодатных дождей. Говорят и о том, что он существовал до появления на свет Брахмы. В одном из мифов из пупа Вишну вырастает лотос, на котором восседает Брахма, именуют его и создателем Ариев то есть индийцев, можно сказать, и всех людей. Целый ряд мифов говорит о нем и как о создателе обрядов жертвоприношения. На возрастание значимости Вишну в пантеоне указывает и то, что в ряде мифов он меняется местами с Индрой, побивает демона в ритру, в то время как Индра выступает только помощником. И, наконец, в текстах, именуемых Пуранами, Вишну именуется уже верховным богом, а его жилище находится выше обители Брахмы – на самой вершине мировой горы Меру, а путешествует он на царе птиц Гаруде. Также его традиционно изображают лежащим на мировом змее Шеши, а у его ног сидит богиня любви и благополучия Лакшми, которая неотступно следует за супругом во все миры, куда он отправляется. Иногда они изображаются как части одного тела. Тогда можно говорить о том, что гендерная сущность Вишну двойственна, подобное мы видели и в египетских мифах. Атрибуты вишну – раковина, символизирующая воды, ведь он еще и их владыка, метательный диск, булава и характерный для многих индуистских богов и Будды – лотос. Чудесные ездовые животные индийских богов тоже, по сути, боги. Иногда их поддержка становится решающей. Называют таких друзей и помощников ваханами. В Пуранах нередко говорится, что вишну – главный бог Тримурти но в других священных текстах он один из трех равных. Если как творец он сближается с Брахмой, то как разрушитель – с Шивой. В некоторых сказаниях мир гибнет в очищающем, по сути, жертвенном огне Вишну. Я – пламя конца мира, я – солнце конца мира, я – ветер конца мира. Пураны и Махабхарата называют верховным божеством и разрушителем мира Шиву. В данном случае он и творец, и разрушитель вселенной – бог огня. Аналог огни. А огонь в этих мифах обладает не только очищающей, но и целительной функцией. И да, он тоже один из солярных богов. Наверное, в индийском пантеоне сложнее найти тех, кто не связан с Солнцем, нежели тех, кто с ним так или иначе отождествляется. Согласно некоторым мифам, Шива – создатель Брахмы и Вишну. Одним словом, ответа на вопрос о первенстве в Тримурте нет. Разрушение воспринимается индусами как часть нормального жизненного процесса, так что бог-разрушитель не обязан быть злодеем. Шива не раз демонстрировал готовность к подвигу во имя жизни. Например, выпил яд Калакуту, чтобы он не пролился в мировые воды и не уничтожил все живое до положенного срока. Парвати перерождение его трагически погибшей первой супруги Сати спасла мужа, пережав его горло, чтобы яд не попал в желудок. Поэтому Шиву зачастую изображают шеи черного или синего цвета. Вообще он, как и многие другие индийские божества, многолик и многорук. Но часто его изображают и обычным красивым юношей, сидящим в позе лотоса на шкуре тигра. Единственное отличие – третий глаз во лбу. По легенде, супруга Шивы, богиня Парвати, в шутку закрыла ему глаза руками, и мир погрузился во тьму. Тогда и открылся третий глаз. На некоторых изображениях Шива объединяется с Парвати. Их, как мы уже знаем, именуют Артханари. Правая сторона его тела мужская, а левая – женская. Если ведущая функция Брахмы в Тримурте – созидание мира и миропорядка, Вишну – их поддержание, то Шивы, как трудно догадаться, – разрушение. Но это, как мы уже видели, не исключает дублирование функций. Так нередко Шива изображался танцующим. Тандава – священный танец, посредством которого он управляет миром. Движение вселенной передается с помощью ритма танца. Также он символизирует силу Шивы, его способность противостоять врагам. Иногда говорят, что Шива танцует на трупе поверженного им демона. У Шивы значительно меньше аватар, чем у Вишну – 28, и их значение заметно скромнее. А вот количество имен с трудом поддается подсчету. Например, в Пуранах их более тысячи, Махишвара великий господин, Махадева – великий бог, Ишвара – господин, Шанкара – благодетельный, Хара – разрушитель, Пашупати – владыка тварей и другие. Божества Тримурти дополняют друг друга и отчасти дублируют функции. Обычно они вполне мирно сотрудничают. Однако есть и сказания, в которых говорится, что они оспаривали власть друг друга. Например, Брахма и Вишну поссорились, пытаясь доказать свое главенство – Примирить их попытался Шива. Он разделил соперников своим атрибутом, символом мужской силы, столбом-лингамом. Но противники не были готовы разойтись. Вишну превратился в вепря и попытался подкопать основание лингама, а Брахма в обличии гуся надеялся перелететь в столб. Но у лингама, как говорит миф, не было ни начала, ни конца. За тысячу лет никакого прогресса. Брахма и Вишну были вынуждены признать главенство Шивы. В другом мифе Вишну и Шивы соединились в одну сущность, именуемую Харихарой, из-за спора своих супруг Лакшми и Парвати, о том, кто из их мужей более велик. Вишну, чтобы доказать свое первенство, вошел в тело Шивы. Соединенные боги и есть Харихара. В другом мифе все происходит наоборот. Шива попросил Вишну превратиться в женщину, слившись с которой они образовали Харихару. Мир, согласно поверьям индийцев, переживал те же этапы, что человек, а значит, смертен. В индийской эсхатологии, как и во многих других, присутствуют сказания о гибели и возрождении человечества, а также о гибели и возрождении Вселенной. От гибели к возрождению. Способ уничтожения человечества разгневанными богами в индийской версии не уникален – это потоп. А вот детали своеобразны. Обычно в такого рода мифах выживает семья или супружеская пара. Индийцы же рассказывают о человеке по имени Ману – благочестивом мудреце. Он не раз менял свое воплощение. Нынешнее седьмое, и в нем он является сыном одного из многочисленных богов солнца Вайвасвата. Спасен он не только за мудрость и благочестие, но и за добрый поступок. Вероятно, ему дано было испытание, чтобы боги убедились, что спасают достойного. Во время рыбалки Ману вытащил рыбу, да, как говорится в известной сказке, непростую, рогатую и говорящую. Это была рыба по имени Матья, воплощение Брахмы или Вишну. Она одна из аватар последнего. Пожалев удивительное создание, Ману отпустил его. Рыба в благодарность открыла ему будущее и сказала, что вскоре начнется потоп, и чтобы спастись, надо построить корабль. Рыба же выступила в качестве двигателя корабля. Ману накинул канаты на ее рога, и она потянула корабль на север, к вершине горы, возвышающейся над водами. На этой горе единственный уцелевший человек и дождался окончания катаклизма. Далее Ману принес благодарственную жертву богам. Из этой жертвы появилась Ила, нареченная супруга Ману. Они стали прародителями нового человечества. В мифах о Ману говорят как о первом царе, правившем на земле. Есть сказание и о том, как Шива, узнав о желании Брахмы истребить человечество огнем и таким образом избавиться от перенаселения Земли, она измучилась под такой тяжестью и взмолилась о помощи, решил смягчить судьбу обреченных. Люди, согласно этой легенде, изначально были бессмертны, при этом их род увеличивался. Шива предложил компромиссное решение. Человечество останется, но появится жизнь и смерть, что снизит нагрузку на Землю. Брахма согласился и создал богиню смерти, женщину с венком из лотосов на голове. Она опечалилась, узнав о своем предназначении. Тогда Брахма сделал ее еще и госпожой справедливости. Слезы печальной женщины превратились в смертельные болезни. Примечательно, что в этом мифе созидатель Брахма и разрушитель Шива меняются местами. Индийский вариант конца света именуется Махапралаей, то есть Великим Разрушением. Это глобальный, сжигающий все сущее пожар, погружение мира в хаос, из которого он когда-то родился. В ряде сказаний в качестве разрушителя мира выступает Шива. Называют миф разрушителем мира и демона Кали, очередную аватару Вишну. Кали представляли как белого всадника на черном коне, либо как черного на белом. Его атрибут – огненный меч. Жизнь вселенной. Маха-юга. Период активного существования Вселенной именуется кальпой, то есть созиданием, и длится 100 лет Брахмы, в пересчете на обычные годы – более чем 300 триллионов лет. Период старения и умирания – пралая, то есть разрушения – 4 миллиарда земных лет. В жизни Вселенной также различают ее утро – Крита-югу или Сатья-югу, когда все счастливы и живут очень долго. День – это югу, когда у людей появляются пороки, а жизнь сокращается в десять раз. Вечер – два пара югу, время конфликтов и болезней, когда жизнь снова укорачивается и длится тысячу лет. Ночь мира – кали-юга, время демона кали. Люди живут не более ста лет, а мир погряз в пороках, ему требуется очищение с помощью перерождения. А далее из хаоса создается новый мир. Один из вариантов, представленный в мифах, из очередного золотого яйца рождается следующий Брахма. Другой, когда миру пришел срок погибнуть, Вишну вобрал его в себя и заснул. В таком случае новое рождение наступит с пробуждением Вишну. Когда его посетит мысль о творении, из его пупа вырастет лотос, на котором будет сидеть Брахма, принимающий эстафету творения. Переродятся боги, снова возникнет человечество. Иными словами... Жизнь бесконечна.